Глава 23. Спасения нет. Прямо над нашими головами нависла громадная черная тень, и опустилась к ногам, заполняя все вокруг. Лавина! позвал я девушку, потеряв ее в темноте. Я здесь! нашел лавину по голосу и взял ее за руку. Берите друг друга за руки! Факел, разожги огонь! Не получается! раздался гулкий ответ. Даже бежать смысла не было. Мы не найдем пути обратно среди десятков дорог и зданий в кромешной темноте. Не найдем, потому что карта в голове отказывалась работать. И вместо привычных разноцветных частиц в сознании бушевала лишь чернота. Чернота была живой. Либо я окончательно сошел с ума. Иначе я не мог объяснить подобную реакцию своей сверхспособности. Ведь она показывала мне любое излучение. И сейчас оно было соткано из тьмы. В наступившем мраке показались глаза, сотни красных, обезумевших глаз, и они приближались, с каждым мигом становясь все больше и больше. «Вот дерьмо! Я будто в фильме ужасов оказался!» «Я слышу мысли!» — выкрикнула ведьма. «Чьи этих тварей?» — удивился я. «Нет людей, они где-то под ногами. Нельзя бороться с теми, кого в корне не понимаешь». Но можно сбежать, чтобы разобраться и вернуться вновь с планом и оружием. Я вспомнил, что впереди в паре метров видел канализационный люк. Глаза неведомых монстров медленно приближались. Они изучали нас. И без сомнения в этих тварях был разум. Они понимали, что нам некуда деваться. Мы оказались в ловушке, окруженные новой неведомой силой. Я вздрогнул, когда эти же красные пятна показались впереди. Отпустил лавину и стал шарить руками по асфальту. «Ищите люк!» — велел я всем. «Где-то должен быть вход в канализацию». Темнота заполнилась звуками шарканья по асфальту. Но сами монстры не издавали ни звука. Точно привидения. Целый город привидений. «Нашла!» — воскликнула буря. И все ринулись на ее голос. «Скорее, скорее!» — подзывала она, обозначая направление. В темноте я врезался прямо в нее. Но не было времени извиняться. Опустился и нащупал люк. Осознал, что не могу направить радиацию к рукам. Стал бессильным, будто меня в оковы эсфериума заковали. Эти твари не пропускали через свои тела нужные мне частицы. Но сейчас не было времени на рассуждения и поспешные выводы. Сейчас главное выжить. Я приложил все силы и с помощью разлитого по венам адреналина отодвинул тяжелый люк лавина позвал я тут она стояла рядом и я пропустил ее вперед сам опустился следом ноги ступили на металлическую вертикальную лестницу и я спешно стал спускаться за мной последовали остальные и когда ботинки опустились на бетонный пол сверху снова заскрежетал люк успели закрыть фух все целы спросил я когда спустился мрак который шел последним да да поочередно ответили все Здесь было темно, но все же что-то можно было разглядеть. Отблески луж под ногами, блеск железа. Постепенно глаза подстраивались под новую обстановку. Пахло тухлятиной и прочими отходами большого города, о которых даже думать было мерзко. Но в целом терпимо, не до тошноты. А вот ведьма все же стиснула нос пальцами и сморщилась. «Лучше так, чем сдохнуть», — сказал я ей. «Ага, а как выбираться будем?» Ты еще слышишь мысли? Мне надо сосредоточиться. Ну так чего ты ждешь? Давайте отойдем подальше, здесь запах невыносимый. А что если эти твари и сюда полезут? опасливо спросил факел. О, мои силы снова работают! И на его руках зажегся огонь, хоть какой-то свет. Поэтому надо уходить в любую сторону. Пока что. Я пошел впереди по тоннелю, а остальные посеменили следом по узкому бордюру отделяющим у нас от стоящей воды канализационного потока. «Почему вода не уходит? Кто-нибудь разбирается?» — обернувшись, спросил я у ребят. «Фиг знает, как у них тут все устроено», — ответил факел. «Если есть завязка на электричество, то всему капец. Сверху вон лампы есть, обесточенные». «Я думаю, этот город не дураки строили», — усмехнулась лавина. «Скорее всего, какой-то шлюз перекрыт. И чисто механически». Минут через двадцать ходу ведьма вырвалась вперед и сказала. «Слышу мысли, слышу». «Много людей?» — спросил мрак. «Я могу только на одном человеке сосредоточиться. Забыл». «Отвести сможешь?» — сразу уточнил я, не дожидаясь ответа мрака. «Да, но нам нужно будет найти спуск вниз. Я слышу направление мыслей, но через стены ходить еще не умею». Буря шумно выдохнула и отчаянно предложила. «Может, мор их просто взорвёт?» А где гарантия, что здесь все не обвалится после моих художеств отстег ее я? Так на нас же не нападают, еда у нас есть, вписалась лавина. Намекаешь, спокойно себе искать спуск, предположила буря. Но в итоге точку в разговоре поставил я. Давайте остановимся, и я попробую составить в своей голове карту местности. Здесь должно хватить радиации для этого. Возражений не последовало, и мы присели на пол в ряд у стены. А вот ноги приходилось под себя подгибать. Так узко здесь было. Обычные люди не выживают в этом мире. В этом времени, где правит лишь право силы. Закрыл глаза. Наконец-то расслабился, когда смог ощутить радиацию вокруг. Сила вернулась, по моему требованию, так же внезапно, как и исчезла. Передавая импульс через растворенные в воздухе радиоактивные частицы, я смог увидеть пространство вокруг. Мы находились в одном из коллекторов. Сотни таких трубчатых тоннелей вели в один большой. Сознание опустилось ниже, используя для связи каждую щель в трубах и люках, что только могло найти. И, наконец, в голове выстроилась картина. Канализационная система представляла целый многоуровневый лабиринт. Прямо под нами в закрытом шлюзовом помещении находились люди. Не больше сотни. «Нашел!» Судя по всему, эти люди тоже в ловушке, сообщил я. «Тогда, может, ну их!» — предложила лавина. «Там может быть Эва, а я обещал ей помочь». «Да нам бы самим сначала себе помочь!» — фыркнула лавина. Разберемся, отрезал я. Встал на ноги и пошел дальше по тоннелю. Остальные последовали за мной без лишних вопросов. «Да-да, если я решил кому-то помочь, то спорить бесполезно». Благо, дорога не заняла много времени. Уже через 10 минут мы свернули к главному коллектору, Оттуда, в одно из ответвлений. Там, в сухом тоннеле, нашли замаскированный люк и открыли. Спустились на уровень ниже и еще полчаса побродили, пока не дошли до искомого шлюза, что представлял собой массивную стальную дверь. «Ну что, взрывать будем?» — иронично спросил факел. «Да вы заманали!» — ответил я уставшим голосом. «Сейчас было не до шуток». «Мысли за этой дверью», — подтвердила ведьма. А о чем они думают? спросил я, осматривая стену. Что жизнь дерьмо, выхода нет, еды и воды нет, и она осеклась. И что? Пронеслась мысль, что если за три дня они не найдут выход, то им придется есть друг друга. Какая мерзость! сморщилась лавина. Такова суровая реальность, спокойно подметил я. Да и не забывайте, что мы склонны думать о многом, но делать мало. И ведьма добавила! Я заметила, об убийстве мыслят все, но мало кто в итоге решается. «Хорошо, что ты мои мысли не слышишь», — усмехнулся я. «Так что со шлюзом?» — спросил мрак. Я направил в руку радиацию и постучался в стальную дверь. Стук эхом разнесся по тоннелю. «Открывайте, подмога!» — выкрикнул я. А затем спросил у ведьмы. «Услышали?» «Да, они не уверены, что могут нам доверять. Думают, что это твари с поверхности, их так обманывают». — ответила рыжеволосая. Тогда я снова прокричал прямо в стык соединения шлюзов. «Мы свои! Меня зовут Мор!» «А вот теперь поверили!» — сказала ведьма. «Сейчас откроют!» И не соврала. Где-то через пять минут металлические створки со скрипом отворились. Мне в лицо посветили фонариком, глаза сощурились от яркого света. «А обязательно в лицо светить?» — буркнул я и прикрыл глаза ладонью. Мор! раздался знакомый голос. Мор, мор, так ты перестанешь светить? Ой, осеклась девушка и выключила фонарик. Я уже не думала, что ты придешь. Я тоже не думал, что так скоро придется возвращаться сюда, Эва. Даже в темноте была заметна искренняя улыбка девушки. Она смотрела на меня так, словно все ее проблемы в миг решились. Пришлось разочаровать. Мы сбежали от твари с поверхности. Ты что-нибудь о них знаешь? «Да, а у вас еда есть?» «Есть, но на всех не хватит». «А откуда ты знаешь, сколько нас?» — смутилась Сева. «Вы же ходячие источники радиации. А считать я хорошо умею». «Ясно. Тогда заходите и поговорим. За закрытыми дверьми спокойнее будет». Я кивнул, и мы зашли в большое помещение. «Это убежище?» — спросил факел. «Не вдупляю. Зачем такое в канализации оборудовать?» Ответил один из местных мужчин пожилого возраста. Насколько мне известно, раньше здесь был отстойник. Видишь, решетки наверху. После судного дня здесь все упростили. Этот отсек хотели передать под бомбоубежище, но не понадобилось. Люди мутировали раньше. Ну, хоть стены и пол успели переделать. Так кто ж знал, что пригодится? «Давайте уже перейдем к насущным вопросам», — сказал я и присел рядом с Эвой. «Рассказывай». «Мор, да погоди ты!» — влез факел и обратился к знатоку местных катакомб. «Трубы же должны куда-то вести, Ну, там, в реку или в море?» «В реку!» — усмехнулся мужчина и почесал рукой седую щетину. «Ты когда-нибудь слышал о речных мутантах?» «Нет. Хотите сказать, что это не вариант? Но только если ты хочешь вместе с говном упасть с высоты 500 метров, прямо впасть этим голодным воронкам». «Ничего себе! Тут и такие твари есть!» — удивилась лавина. «Да. Те, кто выжил после Судного дня, видели, как мутирует мир. Монстры становятся все больше и опаснее, и скоро совсем вытеснят нас». «Не вытеснят», — отрезал я. «Ну, я бы поспорил», — усмехнулся мужчина. «Нет на это времени. Надо подумать и решить, как выбраться из этой ловушки». «Как понимаю, дороги на поверхность нам больше нет». «Правильно понимаешь», — ответила Эва. «Я вообще считаю, что эти твари — новая форма мутации», — высказался знаток канализации. «Эпицентр не так далеко, а там такая же ночь. Вот тьма и решила расширить свои владения». «Звучит слишком сказочно», — прокомментировала Буря, «словно у этой субстанции есть разум». «А разве вы можете точно утверждать обратное?» «Посмотрите, как быстро мутировало человечество». «Почему радиация не могла сделать что-то подобное с другими?» «Или обрести плоть», — задумчиво добавил я. «Ты о монстре из эпицентра», — уточнила Лавина. «Да, он же растворился, словно и был, как бы это сказать, псевдоматериален, что ли, и атаковал своим излучением. А эти твари расщепляют все живое на атомы и поглощают», — объяснила Эва. «Вот видите, все взаимосвязано», — ухмыльнулся старик. «Самые сильные монстры тоже становятся сильнее». И тогда возникает вопрос, кто из нас победит? Как по мне, ответ был однозначен: нельзя бороться с самой природой радиации, особенно когда ее источником стали упавшие на землю метеориты в купе с ядерной войной. У вас получилось хоть одно прибить? спросил я у присутствующих. Нет, ответила за всех Эва. Это все, кто смогли избежать. А почему эти монстры сюда не суются? — внезапно спросил Мурак. «Или это временно, если они так быстро приспосабливаются?» «Делаю ставку на второе», — ответил старик. «Но мы уже об этом не узнаем». «Поэтому нам и надо думать, как выбраться», — попытался я вернуться к насущной теме уже в третий раз, а не рассуждать о природе нависшей угрозы. «Мы не ученые, чтобы как-то в этом разбираться. Эва, так что с поверхностью? Путь нам заказан». «Да». «Тьма наступает ровно через 10 минут, как появляется кто-то живой». «Мы засекали», — ответила глава города призраков. «Этого времени не хватит даже, чтобы до ворот добежать». «А почему они не трогают лес? Кто-нибудь знает? По пути мы встречали много животных». «Далеко не отходят, караулят выживших», — предположил старик. «И пожал плечами. А уж как с нами разберутся, так и в лес перейдут». Создалось впечатление, что монстры реально являются мыслящей субстанцией. Иначе как объяснить подобную стратегию? Они решили сперва избавиться от сильного врага, а уже потом заняться остальными. «Ясно. Значит, кроме стока и поверхности, других выходов нет. Может, заморозим поток дерьма, и я попытаюсь подчинить этих речных мутантов?» — предложил я. «Самонадеянно», — усмехнулся старик. «Эва, а кто этот человек, и почему она отвечает вместо тебя?» — с упрёком спросил я. «Это мой отец», — нахмурилась девушка и он лучше всех знает этот город. «Меня зовут Натан», — представился старик. «Я не так бесполезен, как ты можешь судить по моему внешнему виду. Тогда предложи, как выбраться, раз такой умный», — ухмыльнулся я. «Ну, заморозишь ты столько, а дальше по горке ледяной спускаться будешь. Даже если лед не треснет под твоим весом, то из реки уже в любом случае никому не выбраться. Речные монстры выскакивают из водоворотов, поэтому их так и называют». А целую реку вам уже не заморозить. Поток воды никуда не денется. Так что в лучшем случае утонем. Да, такой себе вариант, оценил факел. Старик оказался нагл, но все же умен. А где здесь самая тонкая стена? Внезапно спросила буря. Следующий уровень ведет в пещеру, но из нее выхода нет. Там полость, не более того, ответил Натан. Буря, а к чему это? хмуро спросил я. Если глубоко под землей червь чувствует себя в безопасности, то он может прорыть нам проход к этой полости. Насколько я знаю, черви могут выделять специальную слизь, которая способна превращаться в камень. Так можно укрепить проход. И это реально осуществить? Я был готов расцеловать бурю после ее предложения. Но вместо этого улыбнулся во весь рот. Иного лавина бы мне не простила. «Мор, ты чего?» — озадачилась буря. «А ничего». «Собирайтесь! У нас есть решение!» «Стой, а куда мы выйдем?» — спросила Эва. «В пустошь. Там уже идите себе на все четыре стороны!» — отмахнулся я. Эва поникла и тихо произнесла. «Нам некуда идти!» Я шумно выдохнул. Снова передо мной встал сложный выбор, от которого зависела отнюдь не одна жизнь. Вот за что на меня свалилась такая ответственность. «Идите в Князево!» — ответила за меня лавина. А я невольно сжал кулаки, еле сдерживался, чтобы не накричать на нее за такое предложение. «Мор, ты же не против?» — Все же уточнила она. «Не против», — процедила я. На самом деле выбор был очевиден, и лавина лишь ускорила мою стадию принятия ситуации. Я бы не смог оставить мутанта в пустоши на верную смерть. «Тогда выдвигаемся?» — спросила лавина. «Собирайтесь пока», — выдохнул я. А я проверю, подчинится ли вообще червь такой команде. Как ты помнишь, в прошлый раз он до города не дополз, испугался. Такой большой и такой пугливый. А размер не важен. Здесь бесстрашные долго не живут.